Пальмира Керлис. Повелительница тьмы в офисе. Посвящается Эви, маленькой белой собачке и большому другу. Глава первая. Весь офис таращился в мой некогда уютный угол, напрочь позабыв о работе. Пластиковый кролик, зажатый в лапе на манер дубинки морковкой, наворачивал круги по письменному столу, бешено вращая глазами и издавая души раздирающий рев. На самом деле это я должна была бы орать, я. Но все, на что меня хватило, якобы случайно вжать на заводной игрушке кнопку, запускающую механизм. Имей совесть, процедила Алиса Нилова. Моя абсолютно бессовестная начальница. «Выключи дурацкого кроля!» «Я не знаю как», — соврала я. «По-моему, он отключится, когда проорется». Алиса побагровила, что плохо сказалось на ее недавнем мальдивском загаре. Она почти сравнялась цветом со своей огненно-рыжей шевелюрой и красным костюмом не самого дресс-кодного вида. Лучше бы позеленела, хоть какое-то разнообразие гаммы было бы. Кролик подкатил к краю стола и самоубийственно плюхнулся на пуфик, продолжив шествие. Недолгое. Свалился на ковровое покрытие и поверженно замолк, прикрыв глаза. А вот коллеги из моей команды продолжили пялиться, что давало надежду. Заступятся. Хотя бы один из пяти. Например, Света Литвина, за который я то и дело подправляю описание на сайте. Или Никита Титов чьи дизайнерские решения не раз ломали мне всю верстку и исправлять ее приходилось на выходных. «Наконец-то!» Начальница возмущенно уставилась на несчастного кролика, уткнувшегося морковкой в пол. «Ты говорила, что в нем нет батареек». «А ты говорила, что пожелания команды учитываются», напомнила я. «У меня оно было одно». «Валентинова я учту. Как только скажешь что-нибудь более убедительное». «Алиса, следуй за кроликом». Жаль, не поймет намека. Она читает лишь маркетинговые отчеты, модные каталоги и паблики с шуточками, а прямым текстом посылать не корпоративно, да и от моего ответа ничего не зависит, все решено. Я со щемящей тоской оглядела мой любимый рабочий уголок: заставленный мягкими и не очень игрушками стол, перегородку из придвинутого вплотную шкафа, распечатанную картинку ядерного гриба в рамочке. И все это собираются у меня отобрать. «Я интроверт», — заявила на всякий случай погромче, «и не могу работать в других условиях. У меня особая душевная организация и панические атаки из-за ваших open спейсов Кто их только придумал? Наверняка те же ужасные люди, которые в Японии ставят на улицах туалеты со стеклянными стенами. Итак, бескомпромиссно отрезала Алиса. «С завтрашнего дня ты сидишь у лестницы, а здесь установят кофейный автомат. Лучшего места для него не найти. Не зря я никогда кофе не любила. Или зря. Может, кофе мне отомстил? За что? Сижу у себя, тихо и спокойно обновляю сайт нашей компании, никого не трогаю. Рассчитывала на то же самое. Не хочу пересаживаться, — буркнула я. Тем более к лестнице, там постоянно все ходят. Это не аргумент, — приложила Алиса. «Их я так и не услышала, поэтому начинай переносить вещи». Все молчали. Света с Никитой безучастно переглядывались. «Предатели. Я им этого не забуду. Даже запишу, чтобы точно не забыть». «Дорогие коллеги!» Начальница демонстративно от меня отвернулась. «Напоминаю, что завтра утром у нас встреча с новым директором. Он будет знакомиться с нашей командой, так что, пожалуйста, не опаздывайте». Женская половина офиса тотчас оживилась, включая коллег из других команд, а сама Алиса произнесла Не опаздывайте таким тоном, словно предпочла бы, чтобы никто, кроме нее, не явился. Нового управляющего директора Виктора Варнавского назначили буквально на днях, и его еще никто живьем не видел. Но на фотографии в рабочей рассылке был красавчиком. Правда, лицо делал слишком суровое. Сразу тянуло судорожно вспоминать, все ли я задачи закрыла. Наверняка тиран-тираном. Но ну, все девушки уже разыскали его в соцсетях, не обнаружили там намеков на существование какой-либо спутницы жизни, и от чего-то страшно возбудились. Алиса развернулась на высоченных каблуках и покинула мой уютный угол. Или уже не мой. Отобрали, выгнали, выселили. Переносить вещи рука не поднималась. Приковать бы себя к любимому столу как борцы за экологию к спиливаемому дереву. Но оставаться жить в офисе — не то, о чем я мечтала. О чем я мечтала? Помню разве что глупости из детства, типа нападать Супермену. Но не нравился он мне. Я подняла кролика с ковра, вложила ему в лапу оброненную морковку. Он бессмысленно смотрел на меня выпученными пластиковыми глазками. Я смотрела на него, подозревая, что ничуть не осмысленнее. Вспомнилось, как устраивалась сюда на работу три года назад, едва окончив университет. Ну и навешал мне тогда отдел кадров лапши. Любовь к сотрудникам, комфортные условия, достойная оплата, карьерный рост, — говорили они. Ну и где? В отпуск? Фиг вырвешься, поскольку меня некому заменять. Премию зажали, а повысили Алису, как самую наглую. Это, видите ли, лидерские качества у неё. Ладно, все это можно было пережить. Но применять такую замечательную меня на кофейный автомат — перебор. Компьютер пиликнул звуком нового пришедшего письма. Я поставила кролика на стол, уткнулась в почтовый ящик. О, юристы снова просят подвесить файл. Но ну, нельзя же так жестоко с файлами, право слово, начиная подозревать, что они там БДСМщики, ну или садисты какие-нибудь. Файл я на сервер залила — отписалась о героически проделанной в два клика работе. Из монитора с фотографией в почтовой карточке улыбалась я. Жуткой натужной улыбкой будто меня заставили, причем путем шантажа и угроз. Щелкнули в первый день на пропуск, а потом оказалось, что не только на него. На всех внутренних ресурсах компании висит эта красота невероятная. Я даже в паспорте приличнее выгляжу. Там всего лишь глаза на выкате, словно я фотоаппарат впервые в жизни увидела. А тут... сведенные к переносице брови, перекошенный рот, маскирующиеся под синяки тени, наэлектризованные волосы дыбом, которые кажутся не русами, а гораздо темнее. Ведьма натуральная. Но это типичная история для нашей корпоративной съемки. Девчонки сразу упрашивают администратора поменять фотку на присланную ими. А я присылать не стала. Рассудила, что эффект у портрета в почте хороший. Отпугивающий. Меньше писать будут, да поостерегутся лишний раз приходить ко мне и стоять над душой. Действительно не приходили и даже в лифте не узнавали. Сплошной профит. Стоило об этом подумать, как сбоку подошли Света и Никита. Она худющая и очень миниатюрная, в розовом платье из детского магазина, где обожала закупаться одеждой. Он — двухметровый бугай в клетчатом свитере с оленями, совершающими непотребный акт. Это если приглядеться. Я приближение коллег, конечно, заметила. Но от монитора не отлепилась. Ну, Алиса и Коза. Сочувственно сказала Света. Кофейный автомат как раз у лестницы можно поставить, рядом с тем, что выдает сладости. Удобнее будет. Почему-то она говорит это мне сейчас, а не ей несколько минут назад. Впрочем, я ничем не лучше. Могла ведь ответить, что не пересяду. Настоять на своем. Выставить ультиматум. Все. «Надо решаться. Вещи я соберу, но в коробку. А потом в отдел кадров. Оформлять отпуск с последующим увольнением. Ммм, какой коварный план. Завтра утром реализую». Эли, не расстраивайся». Никита положил лапищу мне на плечо. «Это всего лишь место». «Всего лишь место? В принципе, и твой дом всего лишь место. Его тоже нужно кофейным автоматом на растерзание отдать». Зубы скрипнули друг от друга. Зло прищурившись, я повернулась, он отступил на шаг. Ага, в гневе все-таки страшно. Вот только это на Алису так надо было смотреть. На Алису! Успокойся! примирительно сказал Никита и использовал запрещенный прием. Достала из кармана кокосовую печеньку из автомата со сладостями. Хочешь? Печеньку я сцапала. Печенька это всегда лучше, чем ничего особенно для несчастных почти безработных девиц давай вечером в бар сходим втроем предложила света посидим развеемся пошуршав пакетиком я вгрызлась в печеньку гордо и обиженно чтобы не думали что меня можно купить столь незначительными взятками нет уж пусть две печеньки тащат или три света с никитой упрямо нависли надо мной явно не осознавая размера понесенного мной морального ущерба Это не просто мое любимое, годами взлелеянное рабочее место. Это единственное, что я просила у руководства. Не бонусов, повышений или заморских командировок, а свой законный угол, в котором можно уединиться. Хоть где-то он у меня должен быть. Из некогда родной квартиры пришлось сбежать. Брат обзавелся женой новорожденной двойней и принялся всячески намекать, что я теперь лишняя в двушке, доставшийся нам от родителей уехавших жить на дачу. Да и два орущих младенца, это вам не заводной кролик. В итоге я итилась в съемной комнате, надеясь однажды накопить на собственное жилье. От того лишиться еще и уютного угла на работе было обидно до слез. лестнице меня переселяют. Хорошо, что не под нее, как сиротку Гарри. Печенье застряло в горле, и я с трудом его проглотила. Света нетерпеливо топнула ножкой. Никита выжидающе сложил ручище на могучей груди. «У меня зазвонил мобильный телефон. Неизвестный номер. Наверняка спамеры, но трубку я взяла, чтобы коллеги скорее отвязались». «Эльвира Валентинова?» Прозвучал из трубки очень деловой голос. «Да». Напряглась я, поскольку любители поведать о каких-нибудь новых тарифах редко уточняли мое имя. Дальше услышанное заставило меня уронить челюсть на стол, и впасть в состояние шока, глубокого. Света с Никитой наблюдали за всем этим стревоженно и, конечно, не ушли. Еще бы! По моему внешнему виду, вполне справедливо можно было предположить, что меня сейчас придется откачивать. «Не могу я пойти с вами в бар», — выдавила я, закончив разговор и подобрав челюсть. «У меня встреча. С юристом моей покойной двоюродной прабабушки Агаты». Старушке было без малого 99 лет, мы с ней ни разу не виделись, она давно жила обособленной и ни с кем из семьи связь не поддерживала. Папа считал, что она тронулась умом, да и в лучшие годы характером отличалась прескверным. Про ум, видимо, не наговаривал. Иначе с чего Агате взбрело в голову завещать все мне? «Что случилось-то?» — осторожно спросил Никита. «Невероятное». Пробормотала я до конца не осознавая случившееся. Оказалось, что двоюродная прабабушка проживала в двухэтажной квартире на окраине города, и отныне жилплощадь становится моей совсем содержимым. Но есть некие условия, о которых юрист сообщит мне лично. «Обалдеть! Расскажешь? полюбопытствовала Света, с помощью которой любые новости разносились по округе за считанные минуты. Пиар отдел отдыхает. «Кто звонил? Что за встреча?» «Поклонник!» — ляпнула я на обум, совершенно не желая делиться новостями, в которые самой сложно поверить. «Большего не скажу, боюсь сглазить». «Ну ты даешь! развеселился Никита. «Что такого невероятного в том, что тебя позвали на свидание?» «Ты не прав!» — ставила из своего угла Диана Власова наш специалист по рекламе накладным волосам и ехидным репликам. Это достойно включения в дайджест главных событий года». Света демонстративно закатила глаза, я хмыкнула и уткнулась в монитор. «Лучше поработаем, причем молча». К счастью, коллегам тоже нашлось чем заняться. Остаток рабочего дня я провела как на иголках, ёрзала, елозила и подпрыгивала. Не удивлюсь, если протёрла напоследок в кресле дыру. Мысли о предстоящей встрече с юристом волновали очень. Не получалось ни огорчаться из-за смерти практически незнакомой старушки, ни радоваться привалившим собственность хоромам. Неизвестно, что там за условия. Мечты так легко не сбываются. Должен быть подвох. Агата меня никогда в глаза не видела, однако решила вдруг сделать наследницей. Это не просто странно. Это бред какой-то. Еле дождавшись вечера, я быстро расправилась с последними срочными письмами и, накинув кожаную куртку, помчалась к лифтам. В коридоре маячила проклятая лестница со свободным, открытым всем простором письменным столом. Внутри зрел он. Протест. «Какого чёрта я должна увольняться? Может, я и достойна большего, но вот так позорно капитулировать ниже моего достоинства. Возьму и не сдамся. В смысле, никуда не пересяду». Что мне терять, если я уже мысленно отнесла заявление в отдел кадров? Алиса хотела аргументов. Она их получит. Железных. На улице была слякоть, темнело. Серое небо висело низко и угрюмо. Лишь яркие логотипы на офисных высотках добавляли красок унылому мартовскому пейзажу. Стоило направиться к автобусной остановке, как дорогу мне перегородили. От неожиданности я встала как вкопанная, чуть не выронив сумку. «Элечка!» Расцвел самой благожелательной улыбкой мой младший братец Вадик. Опять по сторонам не смотришь, не замечаешь никого. Что ты здесь делаешь, опешила я. Подвести тебя приехал. Дорогой сестре, сейчас аж на окраину города надо. Как тут не помочь? Ах, вот оно что: прознал про наследство, а заранее мне не позвонил, чтобы я через другой выход от помощничка не улизнула. Впрочем, что я, дурная? Зачем тащиться через весь город на автобусе, если можно прокатиться с комфортом? Избегать же браться бесполезно, он у меня упорный. Преследование и измор — его фирменная тактика, достанет любого. Отлично, вези. Извлекла я пользу из сложившихся обстоятельств и пошла к его машине. А откуда ты узнал? Юрист Агаты звонил нам по городскому номеру. Контакты счастливой наследницы спрашивал. Поделился Вадик, галантно открывая мне дверцу. «Я был уверен, что сразу после твоей работы и встретитесь». Я села в приятно прогретый салон, включила свою музыку. С этническими барабанами, бубнами и прикольной дудкой. Братец, любитель тяжелого как сталелитейный пресс-рока, не возмутился даже. «А-та-та! Чувствую, сегодня мои уши в опасности совсем по другой причине». Чуйка не подвела. По дороге узнала, что Вадик не только выяснил, где жила Агата, но и в скольких комнатах. Информация о двух этажах взбудоражила его так сильно, что ему захотелось завести третьего ребенка срочно и в связи с планируемым расширением семейства поменяться со мной квартирами, ведь мне неудобно будет из такой дали до работы добираться. Но не прелесть ли, пока не получишь внезапное наследство и не узнаешь, какие заботливые у тебя родственники? Обсуждать это преждевременно. Отмахнулась я. Братец недовольно нахмурился, словно я усомнилась в его способности стать многодетным отцом. «Квартира еще не моя. Там есть некие загадочные условия. Выполним!» Ответил Вадик таким героическим тоном, что стало понятно. Приложит все усилия. Постучал пальцем по навигатору на приборной панели и с сочувствием отметил. «Смотри, какой путь неблизкий!» Мне очень тебя будет жаль, если ты каждый день станешь мотаться туда и обратно. Но какой он все-таки милый. Обидно, что обнять прямо сейчас нельзя и душить. За рулем ведь зайка. Ехали мы не то чтобы очень долго. На глушь окраина не походила. Были и магазинчики, и сетевой супермаркет, пусть и весьма скромного размера. Но до них придется прогуляться пешком. Жила Агата на отшибе, почти у леса. Когда потеплеет, тут будет живописно. Пока же пасмурная темнота заставляла сердце ёкать совсем не от восторга. Фильм ужасов, ей-богу, висящие черные тучи, отдельный въезд к одиноко стоящему на холме дому. Несмотря на заурядную восьмиэтажность, типичной высоткой он не выглядел. Кирпичный, темный, с гранитной облицовкой и изящным шпилем на крыше. Прибавим сюда кованый забор и окружение из мощных голых деревьев. Готично. Припарковав машину в мрачном дворе, утыканном скрипучими деревянными качелями на длинных цепях, братец как-то нервно сглотнул. «Да ладно! При свете дня здесь должно быть гораздо симпатичнее». «Наверное». Крепясь, я вышла на улицу к уже ожидающему юристу, полноватому мужчине в круглых очках и смешном дутом пуховике. Пройдемте. Он пригласительным жестом указал на подъездную дверь, железным кольцом. Э-э... Это у них вместо домофона? Введу вас в курс дела. Я с ней. Нарисовался рядом Ватик. Прослежу, чтобы вы ее не надули. Я тоже юрист. Ага. Очисленный после первой же сессии, на которую даже не удосужился явиться. Но я выдавила согласную улыбку. Заходить одной в единственный в доме подъезд было жутковато. Кстати, зря. Внутри оказался подъезд как подъезд, разве что старомодный. Почтовые ящики с навесными замочками, большие закругленные лестничные пролеты, старинный лифт по типу подъемной кабины с закрывающейся металлической решеткой, длинные звелистые коридоры. Харумы Агаты располагались на пятом и шестом этажах. По пути нам встретился нелюдимый сосед, седовласый и сморщенный как изюм. В ответ на мое смущенное здрасте. Он недовольно зыркнул на меня из-под густых бровей и поспешил прошаркать прочь. «Ну, надеюсь, соль у меня всегда будет своя». Дверь Агаты была черной и зеркально-глянцевой. При желании вполне можно было рассмотреть собственное отражение. Юрист отворил ее, я вошла за ним следом и очутилась в кромешной темноте. Сбоку зашуршало, проявились очертания какого-то здоровенного чудища. Волосы на затылке зашевелились, сердце ухнуло в пятки. Неистово захотелось рвануть обратно, но за спиной стоял братец, делая отступательный маневр невозможным. Мгновение спустя щелкнул нащупанный юристом выключатель, в прихожей вспыхнул свет. Монстром оказалась колченогая вешалка с торчащими во все стороны лапами. Вот только лучше от этого не стало. Ух, как тут было на надизайнено! По полной! Черные панели с имитацией паутины на стенах, по центру зеркального потолка бронзовая люстра в виде крыльев летучей мыши, винтовая лестница в стальных кружевах, древняя мебель в стиле Ренессанса, громоздкая на изогнутых ножках. Шкаф так вовсе напоминал гроб на колесах. Всюду пыль и запах затхлой сырости, под обувной полкой шерсть, свалявшаяся в небольшой ком. «Во красотища-то!» Вадик поперхнулся и вряд ли от пыли. Но ремонт все исправит. В квартире ничего кардинально менять нельзя. Осадил его юрист. Иначе Эльвира лишится правонаследования. Это одно из двух условий. «А второе какое?» Поинтересовалась я предательски дрогнувшим голосом. «Заботиться о Шуше». «Это что?» «Кто?» Поправил юрист и указал на комок шерсти под полкой. Комок сверкнул чернильными глазёнками и зашевелился. Ё-моё! А, -а, а! Завопил Вадик, выскочив из-за моей спины и тыча пальцем в чёрное, потлатое и взъерошенное существо. Оно живое? Шуша возмущенно тякнула, совсем не соответствующим миниатюрному размеру басам. Ах, так это собачка? Живое? Подтвердил юрист. И её благополучие является вторым обязательным условием а продать квартиру, когда можно, — осведомился братец. Не раньше, чем через десять лет. И сдавать тоже запрещено. Он приуныл. Я возрилась на Шушу, она на меня. Ничуть не добрее, чем встреченный только что сосед. По-моему, сожрет. Ее даже не остановит то, что я в пасть не влезу. По кусочкам сожрет. Что ж, удачи. От души пожелал мне Вадик и просочился обратно за дверь. М да. Я осталась стоять в прихожей вместе со всем этим окружающим великолепием, людоедской шушей и юристом. Вы можете отказаться, развел он руками. Еще чего!